Ирландское дево. Спустя века выяснилось, что перелом в столетней войне 1337-1453 годы между англичанами и французами наступил после того, как французскую армию возглавила шестнадцатилетняя деревенская девушка Жанна д'Арк, не умевшая ни писать, ни читать, она истово верила в своё предназначение и смогла убедить французских военачальников в своей особой миссии. Ей доверили войска. Воодушевлённые её появлением французы освободили от англичан Орлеан и успешно завершили военные действия. Так почему же французы сдали её англичанам, а те по надуманному приговору казнили героиню Орлеана и всей Франции? В 1428 году англичане вели успешные боевые действия против французов. Они оккупировали северную часть страны, готовились двинуться на юг, но препятствием для воссоединения с уже контролируемыми Гиенией и Аквитанией стал город Орлеан. Его защитники мужественно оборонялись, но их силы были на исходе. Англичане готовились штурмом взять Орлеан. Они были уверены в победе и хотели торжественно отметить её в городе. Жанна д'Арк родилась на границе Шампани и Лотарингии в деревне Дореми. Её родители были зажиточными крестьянами. Девушка не получила никакого образования, знала только молитвы и была уверена в своём высоком предназначении. В 16 лет она, преисполненная жажды освободить свою родину от иноземцев, пришла к капитану Раберу де Батрикюру и сказала, что слышала голоса архангелов, которые явились перед ней и сказали, что ей суждено снять осаду Орлеана. Его возвестит дофина Карла, сына душебольного Карла VI, на трон. Англичане с её помощью будут изгнаны. Незадолго до этого события стало известно пророчество, что Бог пошлёт Франции спасительницу в образе девственницы. Капитан уступил настойчивости девушки, дав ей мужскую одежду, он отправил её в резиденцию дофина Карла. Жанна снова объявила о своих видениях, выразила готовность повести за собой французов и изгнать англичан. Специальная дамская комиссия, возглавляемая тёщей короля, засвидетельствовала, что она девственница. В конце концов Карл согласился. Девушке изготовили доспехи и особое знамя. На белом фоне в окружении ангелов был изображён Иисус. По войскам быстро пролетела весть, что против англичан выступит сама посланица Бога. Узнав об этом, офицеры и солдаты почувствовали необычайное воодушевление. Всем хотелось увидеть Деву Спасительницу и встать под её знамя. С небольшим отрядом Жанна проникла в Орлеан, а через 4 дня, возглавляемое ею войско одержало первую победу, за ней следующую. Англичане сняли осаду с города и отступили. За несколько дней Жанна сумела совершить то, что не смогли прославленные профессиональные военачальники за месяцы. После освобождения Орлеана её прозвали Орлеанской девственницей. С её помощью удалось захватить ещё несколько важных крепостей. Французская армия твоювала один город за другим. 17 июля 1429 года Дофин Карл в присутствии Жанны был помазан в Реймском соборе, став королём Карлом VII. После коронации Жанна убеждала его начать наступление на Париж, но он медлил. Военные действия против англичан возобновились только весной 1430 года. Жанна снова повела войска, её знамя было впереди. Она бросилась на помощь сожжённому городу Кампьеню, но угодила в ловушку. В городе был поднят мост, и вырваться из него она уже не могла. Бургунцы продали её англичанам. В декабре в Руане над ней состоялся суд, который приговорил её как еретичку к сожжению. Через 3 года патриотически настроенные судьи реабилитировали её, назвав национальной героиней. Писатели, поэты и художники стали восхвалять её в своих произведениях. В 1920 году католическая церковь признала свою ошибку и канонизировала Жанну д'Арк, причислив её к лику святых. Её имя стало олицетворением всепобеждающей веры и самоотверженности.